Глава 24. Голливуд, апрель 1939 года. Несмотря на то, что в прошлое воскресенье они с Джорджем разобрали предстоящую сцену, Вивьен чувствовала себя неуверенно. Она боялась, что зрителям не понравится Скарлетт, если Флеминг так и будет стоять на своем и твердить, что героиня — капризное чудовище. Она постоянно показывала режиссеру отрывки из романа, в которых Скарлетт изображалась более многогранно. Но Флеминг каждый раз грубо от нее отмахивался. Пусть Вивьен сомневалась, что он сможет ей действительно помочь, у нее не оставалось другого выхода, кроме как обратиться за поддержкой к Флемингу. Она вздохнула, но затем прямиком направилась к нему. Он сидел на режиссерском стуле и шутил с Кларком Гейблом. «Мужская дружба, как с картинки». Она бы с радостью повернула назад, но ей очень хотелось покончить с этим проклятым фильмом и при этом изобразить Скарлетт глубокой и смелой. «Как мне сыграть эту сцену?» — спросила Вивьен режиссера. Вчера она долго разговаривала по телефону с Ларри, пытаясь понять, чем руководствовалась Скарлетт и какие чувства двигали ей во время этой сцены. Флеминг холодными темными глазами посмотрел на нее. Его лицо выражало смесь скуки и возмущения, поскольку она снова докучала ему подобными вопросами. «Просто утрируйте». «Что? В каком смысле?» «Немного преувеличивайте». «Скарлет О'Хара — чудовище!» «Какие тут еще нужны мотивы?» Вивьен была совершенно поражена. «Он ведь не мог говорить так всерьез». Режиссер вообще читал роман. Если так, то он, во всяком случае, не понял главную героиню. Она молча повернулась и принесла из уборной свой экземпляр «Унесенных ветром». На странице, заложенной письмом от Ларри, была сцена, которую она должна сегодня сыграть. Актриса раскрыла роман на этом месте и указала на строчки. «Вот, смотрите, Скарлетт делится с Реттом, что ей жаль, что она такой стала». Она говорит, что мама воспитывала ее по-другому и наверняка была бы в ней разочарована. Ну и что, выдохнул Флеминг. Само собой она разочарование для матери. Вивиан видела, что он хотел сказать что-то еще, но сдержался. Она тоже сперва сосчитала в уме до десяти. По этим строкам совершенно очевидно, что Скарлетт не просто чудовище. Она несчастна из-за того, к чему ее вынуждают жизнь и обстоятельства. «Как знаете», — Флеминг пожал плечами. «Тогда сыграйте так, Фиддл Диди. Как же она ненавидела, когда он называл ее этим дурацким прозвищем. Флеминг считал его забавным и, похоже, не замечал, что этим доводил Вивьен до белого коленя. Она сжала руки в кулаки и уговорила себя промолчать, чтобы не выпалить то, что вертелось у нее на языке. Их отношения с режиссером и без того были натянутыми, и она не могла позволить себе совсем его разозлить. Но ее так и подмывало высказать ему свое мнение. Особенно сейчас, когда он повернулся и подмигнул Кларку Гейблу, как мужчина-мужчине. И почему Дэвид Селзник выбрал именно его в качестве замены чудесному Джорджу Кьюкеру? В то время как Джордж был творцом и эстетом, Флейминг оказался лишь техником, не разбиравшимся в тонкостях женской души. Для режиссера существовали только блудницы или святые. И с его точки зрения Скарлетт определенно не принадлежала к числу последних. Да, Вивьен была не настолько наивна, чтобы считать Скарлетт милой и доброй героиней. Для этого американка была слишком эгоистична. Но одного у Скарлетт Хары не отнять. Она была очаровательной и невероятно смелой. И именно поэтому полюбилась миллионам читательниц. Даже когда она увела жениха у сестры, Скарлетт все равно действовала из любви к Таре и ради выживания семьи. И она прекрасно осознавала, какой ценой ей это далось. Война и послевоенный период превратили ее в человека, от которого бы отказалась собственная мать. Даже такой грубиян, как Флеминг, должен был понимать, какое значение имели эти несколько фраз в характеристике Скарлетт О'Хары. Вивьен усмехнулась. «Да, ее саму уже считали трудной актрисой, потому что она настаивала на своей точке зрения. Ну и пусть». Даже Селзник, на понимание которого она все же надеялась, присоединился к команде мужчин и вычеркнул эти фразы из сценария. Несмотря на их отсутствие в тексте, Вивьен все равно их проговаривала. Все сводилось к тому, чей характер окажется сильнее. И эту битву она планировала выиграть. Не только ради Скарлетт, но и ради Ларри и себя самой, потому что она слишком многое отдала за эту роль, и не хотела изображать героиню неправильно. Победа. Несмотря на то, что она добилась, чтобы самокритичные фразы Скарлетт остались в фильме, Вивьен чувствовала себя совершенно разбитой. Постоянная борьба действовала ей на нервы, Она казалась себе бойцом-одиночкой, чужой среди всех этих людей, которые выросли в Голливуде и лежили и работали здесь так долго, что перестали задумываться о странностях этой индустрии. Довольно размышлений. Теперь им предстояла сцена, в которой Кларк Гейбл в роли Ретта Баттлера несет яростно сопротивляющуюся Скарлет в их общую спальню. Кларк попросил ее не отбиваться слишком сильно, ведь ему придется тащить ее вверх по длинной-длинной лестнице. Вивьен согласилась, отчасти потому, что ей не нравилась эта сцена ни в книге, ни в фильме. Будучи независимой женщиной, она была в ужасе от того, как положительно описано нападение Ретта Батлера. Но в данном случае она, к сожалению, не могла привести аргументы из романа, потому что Маргарет Митчелл описала сцену точно так же. «Тогда давайте начнем. Лишнего времени у нас нет», — поприветствовал ее Флеминг. Казалось, он все еще злился на нее из-за того, что не добился своего. Режиссер подождал, пока Кларк и Вивьен встанут на места, а затем прокричал «Мотор!» Кларк схватил Вивьен, которая, согласно сценарию, стучала ногами и брыкалась, но это ему не помешало. Он мужественно нёс её по лестнице. Когда они добрались наверх, Флеминг закричал «Неплохо, но давайте ещё раз!» Вивьен и Кларк поспешили вниз, заняли места и начали играть заново. А потом опять и опять. Так долго, что в итоге даже неутомимый мистер Гейбл вспотел, запыхался и попросил немного отдохнуть. После перерыва, щедро предоставленного им Флемингом, они вновь пересняли сцену на лестнице, а потом еще раз и еще. Кларк пытался перевести дух, и Вивьин уже сама хотела попросить перерыв, чтобы дать коллеге отдышаться. «Неплохо, но мне нужен еще один дубль», — раздался голос Флеминга. В ответ Кларк тихо вздохнул и сказал, «Ладно, Вивьен, расслабься». Когда они, наконец, поднялись, он выпустил ее из объятий так быстро, что она чуть не упала. «Прости», — пробормотал Кларк, — «у меня руки уже совсем ватные». «Не волнуйся, ничего же не случилось». Они выжидающе взглянули вниз, где стоял Флеминг, и увидели, как тот с широкой улыбкой смотрит на них. «Отлично, Кларк!» — крикнул режиссер. «На самом деле у нас уже все снято, но я поспорил, что ты не справишься». На месте Кларка Вивьен бы очень разозлилась, но ее коллега только громко рассмеялся. Видимо, такие забавы были присущи мужчинам, и, наверное, ей не дано было их понять. Вивьен пришла на съемочную площадку в хорошем настроении. В прошлое воскресенье они с Джорджем усиленно поработали над предстоящими сценами. Теперь она знала, как проявить пылкий темперамент Скарлетт, чтобы она полюбилась зрителям. Впервые за долгое время она снова с нетерпением ждала съемок. Такую трактовку Ройли Скарлетт не удастся разрушить даже Флемингу. «Доброе утро, мисс Ли. Ваш кофе готов?» «Большое спасибо». Вивьен села перед зеркалом и отпила глоток бодрящего напитка. «Какое прекрасное весеннее утро!» «Не хочу портить вам настроение, но график съемок опять изменился». Гримёрша протянула ей лист. «Вот, сейчас принесли». «Только не это», — подумала Вивьен, но промолчала. Ей не нужно было ничего говорить, поскольку все на площадке страдали от того, что Селзник постоянно менял как сценарий, так и график съемок, и чаще всего в последний момент. Бедному Кларку приходилось тяжелее всех, потому что он не успевал выучить текст или быстро приспособиться к новым эмоциям. Черт возьми! Он ведь не всерьез! выругалась она, изучив новый график. Селзник в очередной раз запланировал на сегодня самые разные сцены, в которых Вивьен должна была проявить всю гамму эмоций. Сначала ей нужно было предстать в роли кокетливой и веселой Скарлет, а уже в следующей сцене выглядеть грустной и намного лет старше. К счастью, ее актерского мастерства хватало, чтобы справиться с такими переменами. Но изображение разных чувств давалось ей сложнее, чем она была готова признать. Чтобы успокоиться, она закурила сигарету, пока гримерша делала ей прическу Скарлетт. Иногда Вивьен казалось, что чем дольше продолжались съемки, тем больше ее жизнь становилась похожей на жизнь Скарлетт. Подобно тому, как героине Маргарет Митчелл приходилось в одиночку биться с последствиями гражданской войны, Вивьен приходилось самой отстаивать свою трактовку роли. Вивьен старалась сохранять спокойствие. Но все же сорвалась, когда Флейминг снова решил превратить Скарлетт в одномерного персонажа без сердца. Она несколько раз уступала ему в мелочах, но это было уже слишком. Речь шла об одной из главных сцен, в которой Скарлетт покидает Ретта, чтобы поддержать Эшли. Набрав в грудь побольше воздуха, Вивьен встала и направилась на съемочную площадку. Случилось то, чего она и боялась. Флейминг попытался переделать Скарлет в чудовище. С ней такое не пройдет. «Нет!» — повторила она, топнув ногой. Поведение, достойное Скарлет. «Маргарет Митчелл писала совсем не так. Вот, смотрите!» Она раскрыла роман на нужном месте и несколько раз указала пальцем на строчки. Флейминг прищурился, что не предвещало ничего хорошего. Вивьин и весь актерский состав уже не раз с этим сталкивались. Но она держалась прямо, с поднятой головой, и, не моргая, смотрела на него. Казалось, пока они стояли так друг напротив друга, прошла целая вечность. «Вы знаете, что я права», — сказала она с британским акцентом, на который переходила всегда, когда волновалась. Она знала, что это приводило Флеминга в бешенство. «Чтобы как следует изобразить Скарлетт, мне нужно передать все тонкости ее образа. Прочтите роман!» «Я его читал», — отчеканил он. Хотя Вивьен решила больше не ссориться с Флемингом, она не могла отступить. О чем он только думал, превращая Скарлетт в злобную, корыстную женщину? «Как кто-то сможет отождествить себя с таким человеком?» Такая героиня не понравится ни единому зрителю, в то время как Скарлетт О'Хару полюбили сотни тысяч читательниц. «Так сыграть Скарлетт я не смогу», — всхлипывая сказала она. «Вы требуете от меня изобразить хладнокровное чудовище. Такого в сценарии нет!» Флейминг прищурился и выпрямился еще сильнее, чтобы смотреть на нее свысока. Это придало ему угрожающий вид, но Вивьен была не из тех, кого можно было так легко запугать. «В романе Скарлетт показывает и уязвимую сторону. Вы не можете просто изменить книгу!» «Знаете что?» — прошипел ей режиссер. «Возьмите эту проклятую книгу и засуньте себе в королевскую британскую задницу!» Все вокруг нее замерли. Вивьен услышала, как кто-то стал охоти возмущаться, скорее всего, из-за того, как выразился Флеминг. Такие грубые слова, несомненно, резали слух американцам. «Вивьен» они никак не смутили. Но ее поразило, что режиссер, быстро и не оглядываясь, направился прочь со съемочной площадки, не желая больше с ней спорить. «Считается ли это нарушением контракта?» — спросила она себя. И ее охватил страх. «Вдруг Дэвид Селзник или его брат теперь подадут на нее в суд?» На съемочной площадке воцарилось напряженное молчание, и Вивиан почувствовала, что все с упреком смотрят на нее. Она повернулась и побежала в уборную. Глаза ей застилали слезы.